Глава третья Утренний разговор был недолгим. Ася рассказала обо всем произошедшем с силой расчесывая блестящие каштановые волосы. Потом соорудила хвост на затылке. Ей просто хотелось чем-то занять руки. Закончив с прической, она откинула со лба прямую непослушную челку. Ася снова повторила, что поезд всегда уходил вечером, поэтому другого она и предположить не могла. посмотрела на бабушку. Удалось ей доказать, что она не виновата в опоздании. Лара слушала молча. Она не понимала, причём тут выяснение, кто виноват. С сёстрами читала об экспедиции весь год, а теперь ясное дело переживает, поэтому и говорит так дерзко. И не так уж важно, кто виноват. Главное, сорвалась поездка на море, на раскопки. Для неё, Лары, это было бы сильным ударом. Может, поэтому она и не ставила себе таких больших целей, чтобы потом не разочароваться, если все сорвется. Бабушка сегодня нервничала больше, чем накануне. Асенька, как ты могла сразу не сообщить родителям? Они и сейчас ничего не знают. Я-то вчера подумала, вы вместе решили, что ты к нам поедешь. Надо на почту бежать, звонить, пока они еще дома. Ларка, а давай ты маме позвонишь? У тебя голос убедительный, она меньше орать будет. Ася пошла выкатывать велосипеды из сарая. Бабушка смотрела вслед внучкам, скрывшимся за поворотом. Двоюродные сёстры, одного роста, обе ходенькие и спортивные, и в чертах много общего, но какие же они разные. Темноволосая Ася любит командовать, рисковата в словах и поступках. Конечно, она на полгода старше. Но ведь разница-то небольшая. У Лары по плечам рассыпаны русые волнистые пряди, даже на вид мягкие, и сама она уступчивая, будто в тени за сестрой. Не спорит, но не всегда с ней соглашается, особенно в последнее время. Хотя чаще всё-таки молчит, скрывая взгляд под ресницами.